Лена бригады, разбившиеся на мелкие группы, наводнили всю платформу. Однако ближе всего к условленному месту, где посланец солнечного Таджикистана должен был забыть сумку, стоял именно Рекс. Согласно инструкциям Коляна, он обставился кругом чемоданами и сумками и походил на человека оживдающего поезда. Он сидел на одном из своих чемоданов и не двинулся с места, заметив, как молодой смуглый таджик, слишком дорогой для нищего Таджикистана зимней кожаной куртки, потоптался у стены, поставил там сумку и со второй оставшейся у него сумкой направился к входу в помещение вокзала. Рекс отдал все распоряжения по рации, а дальше все произошло в точности так, как было запланировано. Молодого таджика скрутили в здании вокзалу аптечного киоска, причем пост милиции, которому Рекс показал липовое ментовское удостоверение, бдительно следил за тем, чтобы задержанию не помешали сообщники таджик. Затем в линейное отделение милиции доставили понятых, отловленных на привокзальной площади, Рекс потребовал, чтобы понятые были непременно москвичами, чтобы в случае нужды они находились всегда под рукой. И в их присутствии вскрыли сумку, которую таджик имел при себе. За результаты вскрытия Рекс был спокоен, поскольку в сумке оказался увесистый пакет анаши, видимо, для собственного употребления. Найденные наркотики были аккуратно запротоколированы, Несчастного таджика, подталкивая в спину, бойцы повели к выходу. А Рекс пожал милиционерам руки и доверительно сообщил. Я вообще-то в море недавно. Капитан Горлов, моя фамилия. Будем работать. Фамилию Рекс позаимствовал у кума или замначальника по опер части той зоны, где когда-то сидел. С жизнерадостной улыбкой он откланялся, сел у вокзала в машину, и команда помчалась в огромное место, где ее уже ждал Колян. Разговор предстоял важный, поскольку курьер был той единственной ниточкой, которая связывала бригаду с организаторами наркобизнеса в далеком Таджикистане и должен был передать своим хозяевам ультиматум Коляна – Комедия на вокзале потребовалась по двум причинам. Во-первых, менты все равно заинтересовались бы, кто это забирает приезжих в их владениях. И во-вторых, чтобы таджик был уверен, что попал бы лапы укру розыска они дергался во время долгого пути через весь город. Вспоминая сцену в отделении, бойцы пересмеивались, поглядывая друг на друга, Нерекс — все же недовольно покачивал головой, расстроенный тем, что засветился перед ментами. Укровное место представляло собой склад, арендованный гражданином Патрикеевым для его торгово-закупочной фирмы. Складское помещение Колян выбирал долго и придирчиво, причем арендная плата не являлась важным фактором при отборе. И лишь увидев мрачные кирпичные строение с крохотными оконцами, бойницами под самой крышей, расположенные среди заросшего кустами пустыря, в окружении автобаз, каких-то заводиков и других складов, Колян понял, что наконец нашел то, что ему нужно. Когда машина подкатила к огромным железным воротам склада, Таджик забеспокоился. На легендарную Петровку 38 это местечко отнюдь не походил. Куда привезли? Не пойду, — уперся он. Однако с руками в наручниках сопротивляться ему было трудно. Его вышвырнули из машины и, не давая опомниться, толчками и пинками загнали в маленькую дверцу, прорезанную в железных воротах. Внутри пустынного гулкого помещения царила полутьма, и пленник некоторое время беспомощно моргал глазами, прежде чем различил молодого человека, сидевшего в одиночестве посреди огромного зала, на раскладном стуле. Завидев курьера, молодой человек откинулся на спинку стула,